расположившихся на лужайке, которая обыкновенному человеку показалась бы зарослями тростника. Младший щищал железной балкой, точно щепкой, землю с огромных башмаков, средний полулежал лежал, на локоть, старший задумчиво строгал ножом сосну и в воздухе пахло смолой. Одежда их была из необычного материала. Белье соткано из канатов.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 Они объявили все леса по эту сторону Айтамо, запретной зоной, и передвинули на две мили ближе к нам границу у Нокхолта, — сказал один из братьев. — Это еще не самое страшное, — отозвался младший, — просто они стараются обезоружить Кейтерема. Для него это капля в море, а для нас, пожалуй, переполняет чашу. Они отрезают нас от брата Редбуда. Когда я был у него в последний раз, красные знаки придвинулись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 «Подождите, они еще обведут чертой наши подошвы и скажут, так и живите, не сходя с места. Это все пустяки, а вот придет к власти Кейтера, тогда они себя покажут», — сказал Средний. «Еще придет ли?» — возразил младший, силой ударяя о землю балкой. «Придет, придет, будь уверен», — сказал старший. Средний поглядел на окружавший их мощный крепостной вал. «Ну что ж, тогда надо будет распрощаться с юностью».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 И голос его наполнил гулом всю долину, бросив через плечо «что-то случилось?». Он двадцатифутовыми шагами поспешил на помощь отцу. Случилось так, что в это самое время другой молодой человек, не великан, тоже отводил душу и рассуждал о детях Коссера. Он гулял с приятелем по холмам возле семи дубов и держал речь на эту наболевшую тему. Только что, проходя мимо живой изгороди, друзья услышали жалобный писк и едва успели спасти трех птенцов-синицы от нападения двух гигантских муравьев. После этого молодой человек и разразился речью. «Реакционер!» — говорил он в тот миг, когда с вершины холма они увидели крепость Костеров. «Поневоле станешь реакционером. Посмотри на этот кусок земли». Бог сделал ее прекрасной и счастливой. А теперь она истерзана, осквернена, разворочена. Чего стоят эти мастерские? А огромный ветряной двигатель? А та безобразная махина на колесах? А эти дамбы? А эти три чудовища? Ты только посмотри. Зашлез там и затевают какую-то новую дьявольщину. Нет, ты только посмотри на эту землю. Друг заглянул ему в лицо. — Ты наслушался Кейтер сказал он. «У меня и у самого есть глаза, достаточно оглянуться на прошлое, ведь когда-то у нас был мир и порядок. Это гнусная пища — последняя ипостась дьявола. Он испокон веку только и добивается нашей погибели. Подумай, каков был мир до нас, и даже в те дни, когда матери еще носили нас под сердцем, и посмотри вокруг. Как приветливы были эти склоны!» в золоте налитых колосьев, как цвилижевые изгороди, отделяя скромное поле труженика от поля соседа. Сюда пестрели фермы и радовали глаз, а в день субботний раздавался благовест колокола вон той церкви, весь наш край затихал, погруженный в молитву. А теперь год от году становится все больше гигантских плевел и гигантских паразитов, и вон те чудовища множатся вокруг. Они наступают на нас, давят все тонкое и хрупкое, что для нас дорого и свято. Да что говорить, смотри. Собеседник посмотрел туда, куда указала узкая белая рука. Вон там прошел один из них, видишь след? Рытвина глубиной в три фута, не меньше. Ловушка заподня для конного и пешего. Не дай бог шагнуть неосторожно. Смотри, он затоптал насмерть куст шиповника. Вырвал с корнем траву, раздавил цветы ворсянки, проломил дренажную трубу, край тропинки обвалился. Сколько разрушений! И так повсюду и во всем. Люди установили в мире порядок и приличие, а эти только разрушают. Они топчут все без разбору. Нет уж, пусть реакция. Что еще остается? Но реакция... И что же вы намерены делать? Остановим их! Вскричал молодой человек. Он был студент из Оксфорда. Остановим, пока не поздно. Но это вовсе не так уж невозможно, — кричал студент, голос звенел. Нам нужна крепкая рука, нам нужен хитроумный план и твердая воля. А пока мы только болтаем и сидим сложа руки. Мы бездействуем и медлим, а пища между тем, все растет да растет, но и теперь еще не поздно. Он на секунду умолк. Ты просто повторяешь Кейтерема, — вставил приятель. Но тот не слушал. «Да-да, еще не все потеряно. Есть надежда и немалая, надо только твердо знать, чего мы хотим и чего больше не потерпим. Нами тысячи и тысячи людей, куда больше, чем несколько лет назад. За нас закон, конституция, установившийся в обществе строй, порядок, любая вера и церковь, нравы и обычаи человечества — все это за нас и против пищи. Так зачем же медлить, зачем лицемерить? Мы ненавидим ее». «Мы ее отвергаем, так зачем нам ее терпеть? Неужели, по-твоему, хныкать, пассивно сопротивляться и сложа руки ждать? Чего? Чтобы нас перебили?» Он умолк на полусловие и круто повернулся. «Вон, видишь, этот лес крапивы. Там в чаще заброшенные дома. В них когда-то жили, радовались жизни, честные простые люди, а теперь взгляни сюда». Он обернулся в ту сторону, где молодые косары тихо жаловались друг другу, на несправедливость судьбы. Вот, смотри, я знаю их отца, это скотина, грубая скотина, крикун хам, за последние тридцать лет он совсем распоясался, а все потому, что мы чересчур мягкий и снисходительный. Он, видишь ли, инженер, ему плевать на все, что для нас дорого и свято, да-да, плевать. Блистательные традиции нашей страны и нации, благородное установление, веками освященный порядок, Медленная, но неуклонная поступь истории, которая шаг за шагом вела англичан к величию и утвердила на нашем прекрасном острове свободу, для него все это пустая и отжившая сказка. Трескучие фразы о так называемом будущем теперь стоят больше, чем все священные заветы. Такие люди способны пустить трамвай по могиле собственной матери, если этот маршрут им покажется выгодным. А ты предлагаешь медлить, искать компромиссов, как будто компромисс позволит тебе жить по-своему рядом с, этой, ну, с этими машинами, которые тоже станут жить по-своему. Говорю тебе это безнадежно, безнадежно. Все равно, что подписывать мирный договор с тигром. Им нужен мир чудовищный и безобразный, а нам кроткий и благоразумный, а это несовместимо, либо одно, либо другое. что вы можете сделать? Многое, многое. Все, покончить с пищей. Гиганты пока еще наперечет, они разъединены и не вошли в полную силу. Надо заткнуть им рот, заковать в цепи, остановить их любой ценой. Мир будет принадлежать либо нам, либо им. Покончить с пищей. Тюрьму всех, кто ее производит, гром и молния, остановить косора. Ты, видно, не помнишь, существует только одно поколение». Надо подчинить всего одно поколение, и тогда, тогда мы снесем эти насыпи, заровняем следы, снимем безобразные сирены с наших церквей, разобьем наши огромные пушки и вернемся к старому порядку, к старой, испытанной временем цивилизации, для которой мы созданы. Это потребует великих усилий ради великой цели. А иначе чем это кончится? Разве ты не видишь, что нас ждет? Эти чудовища расплодятся повсюду и везде, и всюду будут распространять свою пищу. Гигантской травой зарастут наши поля, гигантская крапива заглушит живые изгороди, в лесах разведутся комары и прочая дрянь, в канализационных трубах крысы, их будет все больше, больше и больше. И это только начало. Все насекомые и растения обрушатся на нас, и даже рыбы заполонят моря, и станут топить наши корабли? Одичалые дебри скроют от нас дневной свет и похоронят наши дома, задушат наши церкви, ворвутся в города, и сами мы, как жалкие козявки, погибнем под пятой новой расы. Человечество будет поглощено и задавлено созданием рук своих, и для чего, ради чего, ради большого роста? Рост величина и только. Расти, тянуться еще и еще — И опять сначала. Уже сейчас на каждом шагу мы вынуждены обходить эти первые признаки будущего. А что мы делаем? Только и знаем, что жалуемся. Ах, как неудобно. Ворчим и палец, а палец не ударим. Ну нет, нет, он поднял руку, точно для клятвы. Пусть люди совершат то, что должно. Я с ними, я за реакцию, неограниченную и бесстрашную. Больше ничего не остается, разве что и сам начнешь есть эту пищу. Мы слишком долго пробавлялись полумерами. Эх, вы, половинчатость, ваш обычай, ваш образ жизни, воздух, которым вы дышите. Но я не из таких, я ненавижу пищу, ненавижу всеми фибрами души. Он резко повернулся к собеседнику, буркнувшему что-то в знак протеста. Ну а ты... Все не так-то просто. Эх ты, слабая душа! Тебе только и плыть по течению с горечью, — сказал молодой человек из Оксфорда и махнул рукой. Половинчатость ни к чему не приведет. Мы или они третьего не дано, либо мы их, либо они нас. Съешь, или тебя съедят. Что еще нам остается?»